Глава 11. Раниной думал, что находится во власти наркотического сна. Как врач, он знал, что наркотики странно действуют на сознание, а грёзы были более чем странными. Он никак не мог избавиться от них. Какая-то часть его сознания ещё в состоянии была новоспринимать и удивляться плавному полёту в нескольких футах от поверхности земли. Иногда над ним мелькали ветви деревьев,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 Фигура в бесформенной робе, верхом на животном, низко склонялась пустым капюшоном. Он допускал, что всё это вполне реальные вещи, но непонятно было само их присутствие здесь, и только лошадь казалась чем-то знакомым. Чёрт, он не мог вспомнить, кто он. Какого-либо порядка в мыслях не было. То, что, вероятно, происходило с ним когда-то, теперь предстало вочию. создавая впечатление чего-то реального. Перед его взором навязчиво появлялись картинки, фрагменты битв. Края их были зазубренными, а середина ярко-алой, как кровь, с сценой резни и бойни. Иногда всплывали имена и названия: лорды, чары, Берил, Розы, лошадь Дятжагор, Курганье, мост Королевы, снова Дятжагор, последний слишком часто. Иногда пред ним возникала женщина с дивными голубыми глазами и длинными чёрными волосами. Одета была во всё чёрное. Должно быть, она многое значила для него. Да, единственная женщина. Через мгновение она исчезала, и вместо неё всплывали другие лица. Они имён не имели, но были ему знакомы, словно призраки. ждущий, когда он наконец присоединится к их компании. Время от времени он ощущал боль в груди, и чем сильнее она была, тем с большей готовностью он её встречал. В такие минуты мир приобретал вполне реальные черты, но потом появлялся некто в чёрном, и он опять погружался в мир своих грёз. Кто этот спутник в чёрном? Смерть? Может, он уже в ином мире?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 Душелов этого быть не могло, чтобы мертвец бродил вот так душелов. Когда-то наставница, затем хозяйка, а уже потом враг чёрного отряда. Всё это было однако очень давно. Считалось, что она умерла 15 лет назад. Ведь он был там, видел, как её убили. Он сам помогал её поймать. Он снова попытался встать.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 Ана соново ему в одну руку кружку с водой, а в другую соломинку. Пей и не разговаривай. Она стала разрезать на нём одежду. Прошло 7 дней с тех пор, как тебя костоправ ранили. Голос её сейчас был совсем другой. Он менялся каждый раз, когда в разговоре возникала пауза. Он звучал грубо, почти как мужской, и в нём угадывалась насмешка, непонятно над кем или над чем. Ваш товарищ до сих пор удерживает деджагор, к большому неудовольствию хозяев теней. Командует Магаба. Он упрямый, но его легко вывести из равновесия. Всё это не может продолжаться вечно. Силы брошенной против него слишком велики. У него вертелся на языке вопрос. Она опередила, насмешливым голосом спросила: "А она?" И злобно хихикнула. Хе -хе, да, она жева, иначе всё это не имело смысла, продолжала уже другим голосом, но этот раз женским, однако звучавшим напряжённо, как натянутая тетива. Она пыталась убить меня. Хе -хе -хе. Да и ты тоже, любовь моя, был там и помогал ей. Но я не держу на тебя зла. Ты был во власти её чар и не сознавал, что творишь.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 Холодно-голубые узкие глаза жёстко глядели из-под сдвинутых бровей. Тронутая сединой борода обрамляла тонкие, почти никогда не улыбавшиеся губы. Лицо, когда-то может казалось симпатичным, но время беспощадно. Теперь даже в минуты покоя оно оставалось суровым и несколько отрешённым. Сейчас он мало походил на того человека, которым был всю свою сознательную жизнь. Маляпа писса и лекаря чёрного отряда. Теперь его внешность больше соответствовала той роли, которую ему пришлось взять на себя роль капитана. Некий подросток-хулиган, который только и ждёт, чтобы затеять драку, но этот облик был явно ему не по душе. Душелов отмывала его с поистине материнской тщательностью. Пощади мою кожу. Рана заживает слишком медленно. Тебе придётся объяснить мне, что делать. Тоже мне нашлась целительница, скорее убийца. Её заботливость беспокоила Костоправа, хотя собственная жизнь не представляла уже никакой ценности. Кто он такой в конце концов? Старый наёмник, всем осточертевший, чудом оставшийся в живых. Он попытался спросить её об этом. Она захохотала.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 Содиба. Я знала это дав встречи с тобой. Снова детский смех. Она была уже дряхлой старухой, когда приобрела такое сокровище. Я отомщу ей отняв его. Когда прав закрыл глаза, он ещё плохо соображал, но понимал, что сейчас ему опасность не грозит. Из этой ловушки он легко выберется. В самом деле, какое из него орудие мести? Он ведь совершенно сломлен. Я он думал мать об этом забыл. Прежде всего, ему надо поправиться. Позже у него будет время для того, чтобы предпринять необходимые меры. И опять смех. На сей раз он принадлежал женщине взрослой и умудрённой опытом. Помнишь, какие проделки мы устраивали в месте Костаправ? Ту шутку, что мы сыграли с загребущим, а с храмы им как порезвились? Костаправ буркнул в ответ: Да, он помнил, если это можно назвать проделками. Тебе ещё всегда казалось, что я умею читать твои мысли. Он всё помнил и свой страх перед этой её способностью читать его мысли. Сейчас он снова его ощутил. И вправду, помнишь, она снова засмеялась. Я так рада. Мы отлично повеселимся, ведь все до единого считают нас мёртвыми.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 Но он этого не знал. Сновидения подсказывали ему, что всё здесь деревья, камни, земля хранили память о совершённых злодеяниях. Он чувствовал, что сны соответствовали действительности, но проснувшись, не находил там у подтверждения. Разве что зловещие вороны вокруг. Их тут были десятки, сотни, тысячи, стоя на пороге их жилища. По разрушенного каменного здания посреди тёмного леса он спросил: "Что это за место? Тот самый лес, в котором я преследовал вас много лет тому назад?" "Да, это священная роща тех, кто поклоняется Кине. Здесь есть её изображение, правда, они заросли плющом. Когда-то эта роща многое значила для чёрного отряда. Они отняли её у шадаритов.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 В ней не должно быть места злодеяния. Это правда? Правда, любовь моя. Я видела книги, которые скрывал от тебя этот Колдун копчёный. Среди них находились и считавшиеся утраченными тома ваших летописей. Ваши предшественники были людьми жестокими. Их миссия потребовала жертвы в миллион жизней. У него всё сжалось внутри. Жертвы чему? Кому? Зачем? Она ответила не сразу. Ответ её не был правдой. Это не совсем ясно. Может, вошлитенант Магаба узнал это. Не столько сами слова, сколько то, как она произнесла их. Её тон вызвал у него дрожь. Он верил этому. Во время своего пребывания в отряде Магабы вправду вёл себя странно и скрытно.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 Невозможно. Он вспомнил тот день, когда эта голова была отсечена от тела и валялась в пыли, вытаращив на него и на госпожу глаза. Её сестра, она получила тогда по заслугам. Тогда Душалов предал госпожу, попытавшись занять её трон. Я не могу это сделать. Разумеется, можешь и сделаешь, потому что это сохранит вам обоим жизнь. Опять жить хотят все, не так ли? Я хочу, чтобы она жила, потому что хочу видеть её страдающей. Ты же хочешь жить ради неё, а также ради чёрного отряда, а также потому, она тихо засмеялась. «Ха -ха, потому что пока живёшь, надеешься,